Льстиво и умело повел он свою речь, как она к нему несправедлива. Да, конечно, ему легко было бы тогда завладеть ее чувством, и она безропотно отдалась бы ему, но он враг легких методов. Скружить голову швабской провинциалки при его власти и блеске — слишком дешево это была бы для него победа, и когда герцог пожелал ее, он увидел в этом волю провидения — Теперь она вкусила власть. Теперь они стоят, как равны перед равным, и он может честно помериться с ней силами. Он и сам был восхищен тем, с какой виртуозной ловкостью повернул дело в свою пользу. В глубине души Магдален Сибилла знала, что это фразы, пустая светская болтовня. Однако слова его ласкали ее, Слишком долго она боролась и теперь блаженно отдавалась обману. Он же воодушевлялся все сильнее, опьяняясь собственными речами. Он не видел или не хотел видеть кричащего противоречия между искренней, безыскусной, прекрасной своей непосредственностью провинциальной девушкой и навязанным ей придворно-чопорным и защищенным великолепием. Не видел он и того, что вместе с упрятанными под парик темными волосами исчезло нечто очень ценное в ней, что тесные корсаж и пышные фижмы из лиловато-коричневой парчи превратили живую, дышавшую полной грудью девушку в светскую куклу, что теперь, когда благонравно обузданная и умеренной стройная гибкость движений и невинный вольный пламень ее глаз, она сама уподобилась многим другим. Он хотел ее видеть такой, какой она была нужна ему, возвеличить себя перед ней и через нее утвердить себя в собственных глазах и в глазах всего мира. Он поднялся и, облокотясь на спинку кресла, перегнулся к ней и заговорил тихо, привычным ему настойчивым, вкратчивым голосом, не спуская с нее пылкого взгляда в выпуклый глаз. «Разве вы не поняли теперь?» что значит обладать властью? — Попробуйте-ка вернуться в свое библейское общество. Сушите на досуге груши, вяжите чулки, ну попробуйте-ка. — Нет, вы уже на это не способны, — заключил он торжествующе. — Вы теперь вкусили того, в чем ваше назначение. Она встала и прерывисто дыша, словно обороняясь, подняла руку. Собачонка боязливо забилась в угол, Противись, не веря, а теперь, когда он мог, страстно желая слушать дальше, вся дрожа стояла магдарен Цибилла напротив него, в другом конце маленькой заставленной безделушками комнаты, большую часть которой заполнила она своей пышной робой. Тройный, гибкий, неслышно ступая по пушистому ковру, приблизился он к ней. Отбросьте ваши наивные грезы, Магдалян Сибилла. Они были хороши для герсауского леса. Ваша действительность теперь — Людвигсбургский дворец. Взгляните же ей прямо в глаза, крепче держитесь за неё. Это благодатная, прекрасная действительность. Я горд тем, что открыл вам ее. Он подошел к ней вплотную, и она, словно ища спасение, отступила в угол. Магдален Сибилла, — заклинал он ее, и сам уже почти верил своим словам, а главное, видел, что она с самого начала только того и ждала, чтобы он убедил ее, что слова его падают на благодарную почву. Магдален Сибилла, видит Бог невыгоды ради, отдал я вас герцогу. Я поступил так вам во благо» чтобы вывести вас на широкую дорогу. У нас с вами, Магдаленцы, била одна дорога, имя ей — власть. И в то время как она, спрятав остатки недоверия в самые отдаленные уголки души, глядела на него боязливо и восторженно, как на канатного плясуна, он рисовался перед ней. Вызвать восхищение у матери, которая всегда верила в него, было нетрудно, это не требовало усилий. А завоевать эту недоверчивую, строптивую, вот что заманчиво, вот что будет настоящим торжеством, принесет желанное необходимое самоутверждение. Как талантливый актер на залитой огнями сцене, раздраженный холодной равнодушной публикой, изо всех сил старается увлечь именно этих неподатливых зрителей, так и он воодушевлялся все сильнее, упиваясь своим собственным «я», неосторожно высказывая самые свои сокровенные желания, взгляды и суждения, которые лучше было бы таить про себя. Он шагал из угла в угол, опьяняясь собственными речами, наводя все больше блеска на свое зеркальное отражение, тщеславный комедиант, играющий самого себя. Молча слушала она, как он говорил. «И вот, наконец, мы как равные стоим друг перед другом, Магдален Сибилла. И вы, и я, каждый из нас держат руку на рычаге власти. Не герцог имеет на вас права. Кто он такой, этот герцог?»